Глава 25. После перерыва захожу в игру благостный и довольный. Последнее время я начинал чувствовать смутное недовольство собой. Как будто слишком много времени уделял узлу 80-90. Не то чтобы в так называемой реальной жизни меня держало особенно многое. На погружение в виртуальность чревато различными проблемами со здоровьем и потерей чувства реальности, а это до добра не доводит хотя бы потому, что упустив из виду интересы бренной тушки, теряешь возможность и дальше жить максимально удобной тебе жизнью в том мире, который ты выбрал, а не в том, где тебе не позволило родиться. Ну да ладно. В общем, лирика лирикой, но после того, как мое меню на неделю понесло ущерб от моего собственного нежелания лишний раз отрываться от игры, это привело к тому, что часть закупленных продуктов испортилась. А часть пришлось наоборот, внепланово докупать. И ради этого спускаться в магазин на углу, чтобы не переплачивать за недостаточно большой объем еще и службе доставки. Обновил неприятный опыт. Розничные оффлайн-магазины в наше время еще существуют только за счет личностей, начисто неспособных к самому элементарному планированию. От того на полках только и до длительного хранения где количество консервантов и стабилизаторов вкуса конкурирует с количеством сохраняемого ими продукта. Зато этикетки и завлекательная упаковка стоят вдвое больше, чем содержимое. В общем, после этого я дал себе зарок больше такого не допускать. А в воскресенье, в наказание за раздолбайство, провести целиком в собственной квартире, а не на станции. Может быть, даже выбраться погулять в парк, если позволит погода. У большинства людей такие обещания самому себе из руки ничем не заканчиваются. И я не исключение. Однако в эти выходные я действительно делаю над собой усилия и провожу день строго как запланировал. Устраиваю стирку и генеральную уборку. Поскольку я живу один и вещей у меня мало, она занимает меньше часа. Расписываю меню на следующую неделю, оставляю заказы в службах доставки, пользуюсь разными экономией ради. И даже Поскольку после обеда проглядывает почти весеннее солнце, в самом деле иду гулять. В общем, встречаю понедельник и игру с новыми силами. А игра встречает меня ничем. В кое-то веки все идет гладко. Встреча со Микро в моем любимом конференц-зале рядом с рубкой начинается вполне благожелательно. Глава их диаспоры отрицает, что его соотечественники что-то там воруют. Но то, что они проникают в модуль прый охотно признает. Разумеется, говорит он. Мы рассматриваем территорию дорогих соседей как свою. Не зря же они когда-то поделились с нами планетой. Один из глазок бусина главы диаспоры, представительного размером аж стоит терьера господина по имени Элеарон, мне подмигивает. Сидя напротив него, я пытаюсь избавиться от навязчивого ощущения, что как-то незаметно для себя принял на грудь. Ну, раз приходится общаться с белочкой, Вообще-то говоря, я не пью совсем. Но Эларон выглядит как типичный обитатель городских парков, только одет в ярко зеленый деловой костюм. На голове между ушками у него шляпа-цилиндр, закрепленная шелковой ленточкой. Бант под подбородком тоже придает моему собеседнику слегка сюрреалистический шарм. Тем более, что он сколот брошью с огромным сверкающим камнем. В каком смысле вы поделились про и планетой? Спрашиваю я, торопливо вызывая справку. В режиме аватара она появляется в левой панели, написанная неудобными полупрозрачными буквами. Зуб даю, там не было ничего подобного. О, это история, которую про и не любят афишировать. Поэтому она не попала в официальные сведения. С явным удовольствием старого сплетника сообщает Эларон. Просто 532 года назад речь, конечно, идет о наших годах, галактических. Они высадились на нашей планете с намерением основать там свою колонию. Ха. А я думал, что разумные виды не устраивают колонии там, где место уже занято. Себе мол дороже выйдет. Проще найти абсолютно свободную планету, жители которой не будут поднимать мятеж против подлых захватчиков. От мятежа ведь можно пострадать независимо от уровня развития аборигенов. Как известно, скафандр от хорошего ножа не спасает. Элеарон тем временем продолжает. В спешке они не заметили нашей цивилизации. Мы всегда предпочитали растить наши города, а не возводить их. Однако нет худа без добра. Мы могли бы до сих пор стенать о том, сколько наших рукотворных джунглей было уничтожено, но вместо этого мы проникли на корабли и жилища преи, вызнали их секреты и смогли построить собственный космический флот, а потом выгнали преи со своей планеты понимающе спрашиваю я. Зачем? удивляется Амикро. Ведь прое, как и все остальные расы, источник ценных знаний и материалов. Я вам больше скажу. Мы, Амикро, с тех пор предпочитаем селиться там, где уже кто-то живет. Сколько нового можно узнать от другой расы, сколько полезных связей завести? Ага, думаю я, паразитизм как кредо целой расы. Нет, не паразитизм, Мне вспоминаются слова Тамирла. Симбиоз. Их не просто терпят, потому что не могут истребить. Их терпят, потому что они полезны. И этот благожелательный хитрец, в смысле делец, который сейчас блестит глазенками напротив, отлично это понимает. Прекрасно, говорю я. Очень похвальные жизненные принципы. Вот только сейчас упряи ваших добрых соседей неприятности пропадают плоды их тяжкого труда. Они настолько этим огорчены, что уже собираются установить у себя в модуле тяжелые пушки. На силу я их отговорил. Пока отговорил. Они несомненно могут еще к этой идее вернуться, и я, вероятно, не смогу им воспрепятствовать, если оружие будет провезено контрабандой. Вам должно быть ничего об этом неизвестно? Эларон -э заверяет меня, что, конечно, ничего не известно. Но раз так огорчены, То он и его соплеменники постараются найти воров и воспрепятствовать им. Ведь так важно соблюдать принципы добрососедства. Рад, что вы меня поняли, отвечаю. «Расстаемся довольны друг другом. Моя репутация сразу повышается на солидные для этой игры 40 пунктов, а дипломатичность на 2 очка. Всегда бы так. Даже немного жалею, что в мое отсутствие время на станции стоит. Было бы довольно интересно по возвращении встречать кучу новых задач, которые тут же приходится решать. А так вновь просто гуляю по коридорам, общаюсь с местными, натыкаюсь на несколько стереотипных ответов. Мол, все хорошо, капитан, рады посетить столь замечательную станцию. Один санаранец, правда, жалуется на то, что роботы с ним невежливо обращались, Обещаю принять меры, посмеиваясь про себя. Правда, схема переделки управления инженерными системами несколько омрачает мое настроение. Тамирл быстро закончил ее разрабатывать, я показал ее Норье и попросил составить смету. Вышло даже несколько больше, чем прикинул Тамирлу. Два миллиона двести. Это почти все мои средства. Правда, они постепенно прибывают, но медленно. Ведь и на обслуживание станции теперь их нужно значительно больше. Если я сейчас ухну все накопления на этот проект, опять придется залезть в долг перед банком Межзвездного содружества. А проценты там грабительские, как я уже говорил. Пожалуй, стоит немного подождать и начать работы, когда на счету будет хотя бы миллиона три. Но если я подожду, кто знает, какой еще кризис грянет. Раз игра, в принципе, допускает возможность такой масштабной перестройки станции, значит, неизбежно будет сюжетная ветка, где такая переделка понадобится. Правда, нужный момент может наступить еще не скоро, а может буквально через пять минут. Эх. Была, не была. Вызываю Нурье и велю приступить к работе по переданному ему плану. Санаранец лихо отдает мне честь хвостом. Сделаю в лучшем виде, шеф. Тут же приходит системное сообщение. Санкционируйте ему трату такой большой суммы. Скрепя сердце, разрешение даю. Тут же на моем счету оказываются жалкие тысяч. Этого хватит ненадолго, если я, конечно, срочно не придумаю, как раздобыть еще. Блин, надо было попытаться самик раслупить долю за торговлю этими чёртвыми орехами. Ведь наверняка же они ими торгуют. Поздно подумал об этом. Ну ладно, выкручусь как-нибудь. Через несколько минут мой аватар доходит до рубки. В этот раз меня ожидает Брия, которая, как и следовало ожидать, уже в курсе отданных распоряжений. "Капитан", говорит она. "Вы правда отдали приказ о масштабной перестройке станции?" "Ну да," отвечаю. А что это ухудшит мою репутацию в межзвездном содружестве? Не знаю, отвечает Брю, серьезно. Такая затея может иметь непредсказуемые последствия. Но скорее всего, она улучшит ваши отношения с дочерьми Талис и ухудшит экспансию АЦ. Почему это? начинаю я, и тут же мне становится ясно. А, понял, понял. Своей затеей я подрываю контроль отсетиков над станцией. А отношения между Талиссой и отце напряженные, — подхватывает Брия. Браво, капитан. Ваши природные дипломатические способности проявляются все больше и больше. И очаровательно улыбается. Какая грубая прямо-таки нарочитая лесть. Однако ответная улыбка сама ползет на лицо. Люблю виртуальных девушек. И милые, и вежливые, и шутят всегда уместно. Возможно? потому что их команда разработчиков пишет, обсасывая каждую деталь. Почему это я раньше думал, что Бря бесполезна. Еще как полезна. Ее присутствие здорово улучшает атмосферу на станции. Мы перебрасываемся еще несколькими фразами. Бря рассказывает мне новости и свежие сплетни, некоторые становятся для меня настоящим сюрпризом. Например, оказывается, после закрытия салона на Рогир криминальная активность на станции скаканула вверх. Точнее, Вверх скаканули мелкие кражи и случая нелицензированной продажи наркотиков и спиртного. То есть на их что сдерживал? спрашиваю удивленно. Скорее всего, Мия из клана Алого скрученного листа была представителем некой преступной организации или объединения организаций, предполагает Брия, региональным начальником или кем-то в этом роде. Обычно они вводят квоты на число мелких преступлений и следят за тем, чтобы мелкие сошки их соблюдали. Вероятно, без нового главы рядовые преступники решили воспользоваться возможностью. Ага. Дама пик ушла в сброс, и мелкие шестерки распоясались. Ну-ну. А ты не знаешь, спрашиваю я Брие, кто будет следующим региональным боссом? Увы, капитан, пожимает она плечами. Но у меня есть осведомители. Как только босс появится, я сразу узнаю. Да и вы узнаете, наверное. Он ведь обязательно назначит вам встречу, чтобы обсудить новые квоты. Разумеется, попробуют продавить повыше, но вы не поддавайтесь. Интересно, девки пляшут. Так, говорю я. А почему предыдущий босс, то есть Мия, со мной об этом не разговаривала и вообще изображала из себя пай-девочку? У вас не было опыта взаимодействия с криминальным миром, охотно поясняет Бря. Поэтому мне пришлось взять этот вопрос на себя. Как только появились первые коммерческие предприятия, сразу же появились и первые преступники. Нельзя было ждать, когда вы наберетесь опыта, чтобы ими заняться. Перевожу на нормальный язык. Навыков у меня не было нужных. А мне вы об этом не сказали, потому что? Испытующе гляжу на Брия. Ответ я уже знаю. Наверняка тот же, что дал Тамирул. Но тем не менее. Я к вам присматривалась, пожимает она плечиками. Некоторые склонны решать этот вопрос горяча, а тут нужен такт. И рейтинга дипломатичности, видимо, не хватало. Ну-ну. Хочу еще пораспрашивать Брий о том, как именно выглядит взаимодействие официальных представителей Межзвездного содружества в наших с ней лицах с официальными представителями организованной преступности. Однако нашу милую беседу прерывает сигнал тревоги. Один из работающих в рубке неписей поднимает взгляд от своего пульта. Капитан Сигнал бедствия в нашем секторе. Менее двух световых лет отсюда. Планета Дейко подверглась удару метеорита. Они спрашивают, можем ли мы принять беженцев и сколько. Ответ нужно дать в течение часа. Разумеется, имеется в виду игровой час, всего несколько минут в реале. Да. О чем я только что печалился? Что мало интересных проблем, которые нужно разгребать? Вот игра и подкинула. Получите и распишитесь. Тут же получаю системное сообщение. Долг в банке. Текущие расходы на поддержание жизнедеятельности станции превысили текущие поступления. Вам открыт кредит в Центральном банке Межзвездного содружества в размере двух миллионов кредитов. Используйте его с умом. Пытайтесь построить больше модулей и коммерческих пространств, приносящих прибыль. Но ну, чего и следовало ожидать. И именно в тот момент, когда деньги наверняка понадобятся. Выдыхаю и выдыхаю. Чёрт, и как тут размещать беженцев? В правилах игры на этот счёт ничего не было. Точно. Нужно поговорить с нерсом Раалом. Он как никак мой зам по хозяйственной части, с главным врачом, с Брия. да и Тамирла, пожалуй, нельзя оставлять в стороне. Демьян, говорю я. Как опросить всех помощников одновременно? Вы можете созвать общее совещание, сообщает искусственный интеллект. Созывай, велю я. Ох, что-то много разговоров и переговоров на мою голову последнее время. Но думаю, в ближайшее время и экшена будет завались. Буквально жопой чую развитие очередной сюжетной арки. Деньги: 100.000 32 кредитов. Характеристики капитана: репутация 1678, харизма 69, дипломатичность 115, предприимчивость 56.